Глава четырнадцатая Утро Я проснулся с бодуна. Медленно открыл глаза и сел на кровати. Плохо было так, что даже дышалось с трудом. Наконец встал и побрел на кухню. Там собака. Очнулся? Блин, еле живой. Еще и снилась херня. Холдинг. Немцы какие-то. Понятно. В зеркало себя видел? Реальный гоминид. Я только вяло ухмыльнулся. ну нет у меня сейчас контраргументов. Зато вчера был как Черчилль, продолжила собака. Канье капал бутылки у сандалил, хотя пришел уже не камильфо. Сигары курил, провонял всю кухню. А нас бы подумал, Я пошевелил языком во рту. «Точно! Сигары!» «А я думал, что это кто-то из вас насрал мне, пока я спал». Зашла кошка и философски заметила. «Ты сам в себя насрал». «Тогда я пойду из себя проблююсь». «Удачных излияний! Странно, что вчера лампочку вкрутил». В туалете дико поморщился от яркого света. «Да уж, замечательно. Это ж сколько она в ад. Вернувшись на кухню, я продолжил раскопки вчерашнего. «Чего вы меня не остановили от коньяка?» «Ты же в Минозе был. Проще пенсионную реформу остановить или сирийский экспресс». «Все, бросаю пить». Насколько? На месяц точняк. Может, больше. Лучше без повышенных обязательств спокойно переходи на вино. В малых дозах оно продлевает жизнь. Чем это? Хотя бы тем, что помнишь вчерашний вечер. Звучит заманчиво, но ты же знаешь, минимализм не мой конёк. Твой конёк? Пивной ларёк. Больше ни слова про алкоголь. Штирлица рвёт на родину. И всё-таки подумай над предложением. смени антифриз. Пока не готов. Или завязывать, или продолжать. Два берега. Вы, батенька, максималист. Ни хрена. Вчера я добровольно отказался от целой стаи чужих тараканов и понтов. Подумать только. Зря иронизируешь. Ты бы видела эту... Кручу в воздухе пальцами, пытаясь подобрать определение. Помогает собака. Таракан-оносительницу? Точно. За проявленную силу воли хвалю. Молодец. Мужчина. Слушай, а приготовь пожрать чего-нибудь и кофейка нацеди, будь другом. А ты пойду в ванной полежу, отмокну. Не забудь воды набрать. Сошла кошка. Может, без воды утонешь ещё. Не каркай, помоги лучше реанимационной бригаде. — Спасение утопающих — дело рук наливающих. — Просто ты завидуешь, что так не можешь. — Разумеется. Кошка выдержала паузу и стала говорить, растягивая слова. — Водка. Теплая. Останавливая рвотные позывы, я бросился в ванную, успевая услышать вслед. «Забулдыга!» Это от кошки и более человечное от собаки. По крайней мере, другого у нас нет. Но, на удивление, быстро весь синдром сняло, как рукой. Хорошая закуска и правильная фармакология творят чудеса. Я уселся на кухне и раскрыл прессу газет для меня нет ничего интересного. Это просто ритуал, сакральный акт приобщения к чему-то большему и потому абсолютно мне не нужноному. Я являюсь вполне себе энергонезависимой экосистемой и вполне компактной. Большее мне претит. В данной ситуации размер имеет значение. Ко мне не надо тянуть северные потоки, и мне не интересна демократическая экспансия в виде расширения НАТО или в виде самопровозглашения танковых дивизий сопредельных государств. Зачем же тогда мне их читать? Ответ прост. Газеты это просто повод позабаскалить, почитать между строк и в конечном итоге слегка развеять скуку. Этакий интеллектуальный анонизм без оргазма. Но не люблю я их по вполне конкретной причине. Газеты всегда врут. Это, если хотите, мое политическое кредо. А я люблю только правду. Правду, еще раз правду, и ничего кроме правды. Часто правда рождается в разговоре, И иногда как раз за таким вот бессмысленным времяпровождением, как чтение газет. Сижу, листаю, а между тем желудок начал подкручивать голод. «Хотелось бы сегодня позавтракать, хотя бы к вечеру», — намекнул. В Индонезии активизировался вулкан. Эта собака сделала вид что не понимает, к чему я. Поэтому пришлось разъяснять. Хотелось бы все равно позавтракать. За Индонезию не переживай. Туда наше щедрое правительство вышлет МЧС с самолетом, а нам своими силами придется обходиться. Нам никто ничего не вышлет, кроме наших цепей и, возможно, поводков с намордниками». Когда в разговоре начинают всплывать различные средства обуздания свободы и демократии, то сразу появляются и конкретные решения. Я вчера готовила. Сегодня не моя очередь. Кошка – мастер соскакивать с темы. А чья тогда? Я продолжал давить, но в рамках конвенции. Жаль только, что собаку таким щенячьим способом не пронять. Дым индонезийского отечества затмил тебе память? Есть хорошее средство для прочистки нейронов головного мозга. График дежурства по кухне. Вещь бесхитростная и примитивная, но дающая необходимый эффект. Сдавать позиции не хотелось. К тому же ведь это я венец творения. Я, когда голодный, у меня память не работает. Влияют на нее патогенные факторы современной жизни в мегаполисе и частично усталость после работы, на которую, кстати, из присутствующих хожу только я, а остальные у нас почему-то мастаки очереди распределять. Кто на что учился? Я что-то не пойму. У нас тут собрание анонимных академиков? Об анонимности. Почетнее готовить еду, если это делать анонимно. Так выше значение поступка и наверняка вкуснее еда. Безымянный подвиг на кухне. Последнее не доказано, но мы готовы пойти на эксперимент во имя науки. готова ведь? Кошка со своими деловыми предложениями всегда не по делу встревает. И собака, разумеется, тут как тут. Готовы. Наука с нами, мы с ней. И от этого еда, бесспорно, станет вкуснее и питательнее. Особенно это касается сосисок, — резонно заметил я. Сосисок это касается, если не снимать целлофан. Вот ведь, блин, развелось умников. Пора было заканчивать этот парламентский вестник. «Кто-нибудь займётся, наконец, этим чёртовым завтраком?» Зверьё переглянулось. Наконец, кошка предложила беспроигрышный, с их точки зрения, вариант. «Надо жребий тянуть. У кого нет хвоста, тот и идёт к плите». Собака сразу кивает одобрительно. «Я точно не в проигрыше». «Спорить бесполезно. Я отправился к плите». Кое-как забацал яичницу. На большее не было ни желания, ни возможности. Хотел сначала омлет, но пока подносил бутылку молока от холодильника к миске с разбитыми яйцами, в ней масло взбилось. Руки предательски дрожали, но в пределах допустимых отклонений. Немного позагонялся про вчерашнее, пока на сковородке шкварчало и разбрызгивалось. Когда стал перекладывать на тарелку, активизировались мохнатые и привидения. И сразу принялись ебать мозг. Можно посадить за спекуляции общечеловеческими ценностями. Такие вопросы меня всегда ставили в тупик, особенно если их задавала собака. Она же не просто так спрашивала, а с подвохом. Понимает, зараза, что я сегодня Сбитый лётчик. Кого? Куда? Допустим, я изучаю людей методом погружения в среду. Многое не ясно. Вот, например, расхожий термин «общечеловеческие ценности». Мне, как собаке, то есть не члену клуба, непонятно, что подразумевается, что имеется в виду. В чём соль? В сахарнице. Кошка не могла не язвить. Я показал ей кулак. В любом случае спекуляция теперь называется бизнесом. Уже не сажают. Все изменилось. Последние стали первыми и наоборот. Проповеди победили заповеди. Делаю вывод, что главное быть не первым, а вовремя пристроиться сзади? Уточнила собака. В некотором роде, но не с физиологической точки зрения. Если буквально к этому подходить, то садомия какая-то. Кошка с собакой переглянулись и многозначительно кивнули друг другу. У людей все своеобразно вывернуто. Я бы сказала, однообразно передернуто. Перевыдернуто и через... Я решаю перебить. Можно я вставлю слово? Вы тут можете сколько угодно изгаляться в словесных шахматах, но факт остается фактом. Повисла пауза. Наконец, собака решила уточнить. Какой факт? Просто хотел тоже чего-нибудь сказать на заданную тему. Ощутить себя членом команды. Приложить руку. Оставить след. Пусть и на воде в виде всплывающих пузырей. Помедленнее, я записываю. Я иронизирую. Если хочешь понять людей, то, на мой взгляд, это бесперспективняк. Мы сами себя не понимаем. Оглянись кругом. Собака оглядывается. Я в фигуральном смысле. Как это? Ну как, как? Хвостом об косяк. Что бы мы ни делали, это всегда не устраивает какую-то часть нашего общества. А почему? Потому что каждый рассматривает те самые общечеловеческие ценности. Я потыкал пальцем в небо для наглядности. Под своим углом. Геометрия человеческих отношений неевклидова? Что-то типа того только без теоремы аксиом. Точнее, у каждого свои теоремы и аксиомы. Каждый второй – Лобачевский, а первая – Ковалевская. Почему Ковалевская первая? Женщин принято вперёд пропускать. Но ведь сейчас это уже называется сексизм. Блять, да поебать, как это называется. Я как пропускал баб вперёд, так и буду. Если кто из них конкретно хочет стоя ссать, это его проблемы. Или ее. Хуй поймешь их теперь. А как вы тогда друг с другом договариваетесь? С таким подходом нельзя даже писсуар в общественном туалете поделить. Вот поэтому в подъездах и суд. Между прочим, заметила кошка. Давайте не очернять базовые принципы общества. Добро и зло для большинства людей не замыкаются в рамках писсуара. В жестких форцелановых рамках. Это собака. Жидких. Это кошка. Да ну вас, сами спросили. Хватит банально цепляться к словам. Ладно, с этим разобрались. Теперь другой вопрос. Есть у нас большие опасения? что поскольку парень ты морально шатающийся, велика вероятность, что какая-нибудь залетная фемина попытается тебя кольцевать В связи с этим у нас есть сомнения. Я перебил кошку, изображая умильную рожу. Да, дорогая. Кошка фыркает. Меня не впутывай. Предупреждаю, что все, что вы скажете, отныне будет использовано против вас. Без доказательств такое не прокатывает. А я, как Вышинский? Как вшинский ты? Парировал я. Я моюсь через день противовышу шампунем. Пауза. Я переваривал слово противовышу указанным. Итак, поскольку мы уже давно вместе и тебя мы изучили, как первоклассник букварь то делаем вывод, что рано или поздно тебя заарканят. Я пока не наблюдаю этой смелой женщины на горизонте. Дело не в ней, а в твоих общечеловеческих ценностях. Они крайне девальвированы, а если смотреть со стороны архитектуры моральных устоев, так вообще одни руины. Но это мои руины. А мы в этих руинах живем как... Собака подбирала сравнение. Как кошки в Колизее. Кошка благодарно кивнула и добавила. Как собаки на улице. На что я ей сразу с ехидством заметил. Вот ты даже тут лучше устроилась. А я, может быть, кошка еврей. Вот ни разу в этом не сомневался. Кстати, завтра футбол. И что с того? «Постой-постой, с Валерой, что ли? Спортсменом? А с кем еще? У нас тут спортсменов целый стадион, по-твоему?» «Я даже не знаю, что сказать». «Тогда помолчи, за умного сойдешь». «И от меня какие нужны действия?» «Никаких. Просто ставлю в известность, чтобы потом не было удивления». «Хорошо, не будет удивления». Я уже слишком долго живу, чтобы чему-то удивляться на этом свете. Утром я проснулся в совершенно замечательном состоянии. От вчерашнего похмелья не осталось и следа. Все-таки в жизни есть не только говно, но и что-то хорошее попадается. Главное в этот момент не спать. «Подъем!» – крикнул, заходя на кухню. «Чего орёшь? Рыбу распугаешь?» И действительно, на кухне царила идиллия. Собака в фартуке разделывала морского окуня. Уж я-то его красные выпученные глаза ни с чем не спутаю. Кошка тоже активно помогала. Резала лук и готовила латку для запекания. «Да чего это?» Хотим устроить маленький праздник по поводу твоего возвращения в нормальную жизнь. — Погодите, погодите. Я, может, не давал согласия? — Давал, не давал. Какая разница? Кошка пожала плечами. — Какая разница? Один сыт на забор, другой на сетку рабицу. — Нам что, все бросить? — Да нет это я от избытка положительных эмоций маху дал не каждый день такое счастье к нам приплывает ты про окуня и про него в том числе тут я вспомнил про футбол слушай а ты на матч не опоздаешь матч вечером ты кстати тоже идешь я на хуя на футбол сосед с утра сообщил Хочет помочь тебе быстрее забыть боль разлуки и заместить ее эмоциями от просмотра спортивных мероприятий. Вот он, инициативный. Я сказала, что ты пойдешь. От вип-ложи еще никто не отказывался. Я буду первый Даже не думай. Человек тебе хочет подгон нарисовать. И, прошу заметить, недурственный. А ты его своим отношением можешь элементарно обидеть. «Ладно, сдаюсь. А чего брать туда? Бутсы, мячик?» «Не надо приходить в КВД со своим пенициллином. Какой в пизду мячик? Ты ебанулся совсем? Тебе же не на поле бегать, а на жопе сидеть». «Так чего тогда брать? жопы и возьми». «За нее не волнуйся. В нашем государстве куда ни пойди, она следом поспевает». Сосед был точен, как часы. Или, если учитывать его специфику, как секундомер. Мы загрузились в его просторный джип, он с женой, я с кошкой, и поехали к стадиону. Поскольку соседушка являлся ярким представителем спортивной мафии, то с парковкой проблем не было. Я ожидал что-то вроде «С котами нельзя», но магия спортивных связей делала свое дело. Везде нам чуть ли не в подол кланялись. Я, признаться, до этого ни разу не посещал не то, что футбольные матчи, а вообще любые спортивные мероприятия. Поэтому, когда мы вошли в ложу, и передо мной открылась чаша стадиона, я охуел. Римляне знали, как управлять массами. Сосед принялся здороваться с завсегдатаями, попутно представляя меня и кошку. Выглядело это так. «Знакомьтесь, мой сосед по дому. Алексей. И его очаровательная спутница. Тут надо сказать, что поскольку рядом со мной, как молчаливая тень, стояла Юля, жена спортсмена, а кошка скакала где-то внизу, то клиентела по причине залитых бельм кивали ей, а кошку просто не замечали. Мне стало неловко». Валера, конечно, парень хороший, но чувство так-то у него на тренировках, явно с потом вышло. Пришлось перекинуться с Юлей шуткой про ситуацию, чтобы приободрить, в надежде, что ей станет веселее. Когда расселись по местам, кошка запрыгнула мне на плечо для лучшего обзора. И вот только тогда все уже приняли шутить про очаровательную спутницу. Потом, долго и нудно, диктор объявлял всякую шнягу, и незаметно, по крайней мере для меня, начался матч. Из разговоров соседей я узнал, что матч с принципиальным соперником. Однако первый тайм игроки откровенно ходили по полю, лениво перепинывая мяч. — Это чего? И есть тот самый накал страстей? — тихонько шепнул я кошке. «Экономить силы на второй тайм. Вся заруба там будет», — успокоила меня она. Я вздохнул и продолжил наблюдать. Тем временем соседи по ложе откровенно квасили коньячок. Преимущество vip мест позволяло многое, в том числе и проносить с собой горячительные напитки. Иногда, отвлекаясь на какое-то действие на поле, болельщики всплескивали руками скакивали и кричали различные фразы, имеющие отношение больше к физиологии, чем к футболу. В перерыве коньяк закончился, и они перешли на водку. Это они не дотянут до свистка», – подумалось мне, но я недооценила этих крепких парней. Как только начался второй тайм, все кардинально изменилось. Футболисты забегали активнее. На мой взгляд, все равно бестолково, но по сравнению с первым таймом это был явный прогресс. Спустя какое-то время диктор стал объявлять о заменах. Это вызвало оживление на всем стадионе. По поводу одной кандидатуры даже кошка тихонько заметила. Зачем его выпускать? Он бегает, как курица без головы. И действительно, игрок настолько нелогично принялся перемещаться по полю, что даже такой далекий от понимания игры человек, как я, невольно поражался его топизня. На последних минутах мои соседи встали, те, кто еще мог стоять, и начали петь песню, слова которой я разобрать не мог. Финальный свисток услышал с облегчением, поскольку никогда до этого я так бесполезно не проводил два часа своей жизни. Счет на табло наиболее полно демонстрировал истинный смысл всего происходящего. Ноль-ноль. Даже в туалет захотелось. По дороге домой я молча смотрел в окно. Окошко, напротив, очень рьяно обсуждала с соседом перипетии матча. «Ну, как зрелище?» — спросила собака по нашему возвращению. доставая окуня». В его глазах больше страсти, чем во всем, что я сегодня видел.